Я сел к столу в то же кресло, в котором сидел свои последние минуты, мигун. Я положил перед собой его предсмертную записку и авторучку, и полез в боковой карман пиджака, как бы за пистолетом. Стоп, стоп, стоп. А где были его пальто или шинель? Все-таки он на улице.